Глава четвертая С утра Кощей отправился в дорогу. Маршрут построил просто, сказал вулкану, что ехать нужно к Едвиге. Могучий конь фыркнул, дескать, понял. Неизменно веселая ночка бодро бежала впереди, изредка оглядываясь на остальных. Кощей ехал и думал о том, что без магии не чувствует ни лесных жителей, ни мертвяков. Вообще никого. А ну как кто-то поднять их сможет! Вдруг у кого-то есть накопители магии, достаточной для такой задачи? А сейчас явно мертвяков видимо-невидимо. Что делать-то? Привычная нежить не подчиниться. Ну, полно, полно, Кощей, придумаешь еще. Позитивнее смотри на жизнь. Нечего раскисать. Не успели отъехать от Березовки, как начались завалы. Интересные вещи в них встречались, могли пригодиться в новых условиях. Кощей по-хозяйски оценил, задерживаться не стал. Сейчас не до этого. Он не стал тратить время на форсирование куч, решил объезжать, потому что боялся покалечить ноги вулкану. Тем более, что конь как-то ориентировался, и была надежда добраться до поместья Яги, хотя бы до того места, где оно было раньше. К вечеру набрели на какую-то мелкую речушку, и Кощей решил там заночевать. Постоял на берегу, усмехнулся пришедшей шальной мысли и негромко позвал своего друга, сына морского царя. «Нептуний! Нептуний!» В былые времена водяные быстро бы передали зов закадычному другу Нептунию, и он бы вышел на связь. Но сейчас водная гладь никак не среагировала. Ну, нет так нет. Кощей споро обиходил коня, обустроил место ночевки в огромном вывороте, образовавшемся в результате падения дерева, и приготовил нехитрый ужин. Потом решил сделать карту территории, которую уже объехал, пока не забылись подробности. По мере продвижения можно добавлять новую информацию. После простого ужина долго сидел, глядя на новое небо и поглаживая уютно устроившуюся рядом ночку. Да, надо как-то пережить ночь. Магии нет, от диких зверей или нехороших людей защититься нечем. Остается надеяться только на чутье вулкана и ночки, она хоть и молодая и глупая, но все же собака. Истошный женский крик раздался совсем рядом кощей вскочил на ноги и выхватил свой меч несмотря на наличие в подсумках новомодных пистолетов и притороченного кремниевого ружья меч сам ложился в руку такая вот привычка крик повторился женский крик мог свидетельствовать только о встрече с диким зверьем или дурным человеком надо спасать уже через пару минут кощей был на небольшой полянке вот как могло приключиться что на земле случилась беда огромное количество людей погибло а мерзавцы выжили их было двое а жертва одна, и с нежданным защитником девицы предполагалось справиться быстро. Но двое озабоченных сопляков с дубинами против одного кощея, даже семидесятилетнего, это ничто. Уже через несколько секунд оба негодяя валялись на земле в луже крови. Спасенная девушка казалась не старше лет семнадцати. Она была в какой-то странной одежде, На юбке и блузе с широкими рукавами вышет незнакомый орнамент, жилетка с вышивкой интересного вида, на голове непривычный головной убор. И манера речи, и сама речь нездешние. Бросившись к своему спасителю, девушка тараторила, не переставая. Кощей показывал ей, что не понимает. В конце концов девушка опять расплакалась. В принципе, было понятно, о чем она хочет сказать. Во-первых, благодарила за помощь, выразительно показывая на трупы своих обидчиков, и спрашивала, что случилось, размахивая руками в сторону окружающего пейзажа. «Эх, девонька, знать ты не местная», занесло беднягу. «Не знаю, как тебе и ответить. Ленился я по-человечески языки учить. Все магия помогала, вот навыков и не осталось». Услышав чужую речь, девушка на секунду остановилась, поняла, что говорят на разных языках, и заревела с новой силой. И сквозь слезы выдала неожиданный набор. «Господин! Любить! Алеша! Здравствуй! Спасибо! Сибирь!» «Богатый словарный запас, но кое-что понятно. Видимо, был какой-то господин Алеша в Сибири. И про любовь понятно. Видно, привез тебя в Сибирь. Не найдешь ты девенька, своего Алешу?» Кощей сочувственно вздохнул и потрепал девушку по плечику. «Ладно, ладно, возьму тебя с собой, не бросать же на погибель. Куда-нибудь выйдем, оставлю тебя добрым людям». И «Я Кощей», — ткнул себя в грудь. «Кощей, Кощей, ты кто?» — ткнул пальцем в девушку. Она поняла. «Магда». «Хорошо, значит, Магда. Идем со мной». Добравшись до оборудованного места ночевки, Кощей накормил голодную девушку и устроил ей спальное место. Набрать побольше дров было несложно. Решил разжечь костер у входа в свою яму пещеру. Вулкан и Ночку устроил рядом. Надо спать, иначе завтра будет сложно идти. Приходится надеяться на то, что убитые негодяи были единственными лихими людьми в округе, а дикого зверя вулкан и Ночка должны почувствовать. Магда что-то тихонько говорила на своем языке Ночки, обняв ее за шею, видимо, рассказывая о незнакомом Алеше и жалуясь на жизнь. Отзывчивая Ночка жалостливо поскуливала. «Все, спать! Магда, спать!» Кощей сложил ладошки под щекой и указал на мягкий лапник. «Вулкан, Ночка, на вас надежда!» Ночь прошла спокойно. Земля уже почти перестала волноваться под ногами, обычного лесного гнуса не было, посторонних звуков тоже. Путники позавтракали и отправились в путь. Магда на коне, Кощей пешком, Ночка веселым авангардом впереди.